Часть 12. После схоластики. Глава 1. Практический дуализм Средневековья. Многие основополагающие понятия, разработанные эстетикой Средневековья, переживут столетия и дойдут до наших дней. Они то и дело появляются, подчас в новом обличии. На них ссылаются как на бесспорный авторитет, даже если они возникают в совершенно других контекстах и претерпевают серьезные изменения. Однако автор этой книги не ставит себе целью проследить постоянное присутствие этих понятий в истории эстетической мысли. Нам важнее выявить те моменты разрыва, изменения парадигмы, которые знаменуют собой кризис позиций средневековых теоретиков. Одна из особенностей средневековых эстетических формул заключается в том, что они как будто относятся ко всему и в то же время ни к чему. Утверждение о том, что красота — это ясность и пропорция, можно свести к несколько пустой формуле. Ведь понятие «красота» можно применить и к Богу, цветку, хорошо сделанному орудию, капителям на романских аббатствах и позднеготическим миниатюрам. По ходу изложения мы видели, как одна и та же формулировка в разные эпохи могла соотноситься с различными реалиями, как заявляли о себе самые разные вкусовые пристрастия и различные трактовки понятия искусства. Хотя на словах сохранялся пиетет по отношению к классическому, позаимствованному из традиции его определению. Но даже с учетом всех этих нюансов, эстетика схоластиков Предстает перед нами как некий совершенно несообразующийся с повседневной реальностью мир, в котором эти формулы утверждаются. Как совместить ощущение геометрической упорядоченности, чистый рационализм, уважение к долженствующему быть, которое закладывается во все определения космической гармонии, с многочисленными проявлениями жестокости и нечестивости, нищеты и ставшего обыденным неравенства. Как совместить веру в мир, который Бог стремится сделать как можно более красивым и приятным, с постоянным недоеданием и всевозможными невзгодами, с повсеместно отмечаемым присутствием дьявола, с ожиданием Антихриста, со склонностью усматривать в каждом событии, совершающемся в мире, признаки конца света. При этом мы вовсе не разделяем избитых представлений о темных веках или о средневековье как эпохе костров. Ведь, в конце концов, именно в Новое время начинается массовая охота на ведьм, а самое знаменитое руководство по борьбе с ними, молот-ведьм, появляется в конце XV века. Никто иной, как гуманист Жан Баден, искренне верил в демономанию и писал об этом. Дело, скорее всего, в том, что Новое время, так сказать, выставило на показ собственные противоречия, тогда как Средневековье всегда стремилось скрыть свои не только эстетика, но и вся средневековая мысль хочет выразить наилучшее состояние мира и притязает на то, чтобы видеть этот мир глазами Бога. Нам, современным людям, не под силу соединить в своем сознании богословские трактаты и свидетельства мистиков с неудержимой страстью Элоизы, извращениями жиля де Ре, прелюбодеянием Изольды, жестокостью Фрадальчина и его гонителей, поэзией Галиардов прославляющие свободу чувств, карнавалом, праздником дураков, веселым неистовством толпы, в открытую высмеивающие и пародирующие епископов священные тексты, литургию. Мы читаем рукописи, в которых дается упорядоченная картина мира, и не понимаем при этом, как можно допустить, чтобы их украшали маргиналии, где царит мир вывороченный наизнанку. В данном случае речь не идет о каком-то лицемерии или цензуре. Скорее. И в этом смысле история средневековой культуры весьма показательна. Здесь проявилась именно католическая позиция. Все прекрасно знают, что такое добро, говорят о нем, призывают к нему, и в то же время признают, что жизнь — это нечто иное. Надеюсь, однако, что Бог в конце концов все простит. По существу, средневековье переиначивает сентенцию Горация. Ласкива nobis свита, погина проба средневековье это культура в которой жестокость сладострастие и безбожье проявляются в открытую и в то же время благочестие становится своего рода ритуалом люди твердо верят в бога его благодеяния и наказания стремятся к достижению нравственных идеалов которые тут же нарушают с поразительной легкостью и простосердечием эстетика сообразуется с этим принципом она постоянно твердит о том что есть идеальная красота и к какому идеалу должно стремиться. Все остальное — случайные и временные отклонения, которыми теория не занимается. В теоретическом плане Средневековье противостоит манихейскому дуализму и, теоретически, исключает зло из плана творения. Однако именно в силу этого ему приходится смириться со случайным присутствием в мире зла. По сути дела, прекрасное даже чудовище включенные в симфонию творения наподобие пауз и замираний в музыке, которые усиливают красоту звуков. Достаточно, на деле, не признавать особенного как такового. Однако все это происходит потому, что средневековая культура не в состоянии оправдать противоречия. Противоречия можно претерпевать в эмпирическом плане, но все же теория должна его разрешать. Глава 2 структура средневекового мышления. В одном из своих разных вопросов Фома задается вопросом о том, может ли Бог вернуть девственность женщине, которая ее утратила. Ответ Фомы однозначен. Он проводит различия между целостностью ума и тела и временными отношениями. Утрата девственности — это событие, в результате которого происходит нарушение как духовной, так и физической целостности. Что касается первого, то в данном случае Бог может простить прегрешение и затем вернуть девственницу к состоянию благодати. Что же касается второго, то здесь Бог может вернуть женщине ее телесную целостность посредством чуда. Но даже Бог не может сделать так, чтобы бывшее стало не бывшим, потому что такое нарушение законов времени противно его собственной природе. Бог не может нарушить логический принцип, который не допускает, чтобы утверждение то-то случилось и то-то не случилось, были бы в одно и то же время истинными. Данный принцип не подвергался сомнению даже в красной нитью, проходящем через всю схоластику, споре об абсолютном могуществе Бога. Может ли абсолютно всемогущий Он создать и создавал ли? Миры, отличные от нашего. И может ли сделать так, чтобы какая-либо вещь существовала и не существовала в одно и то же время? Вплоть до оккама ясный ответ на этот вопрос так и не был дан. Этому препятствовал незыблемый принцип непротиворечивости. Но даже оккам не способен принять тезис о том, что если кость уже брошена, Бог может сделать так, как будто ее никто не бросал. В схоластике свойственно линейное представление о времени. Думать о нем как о некой линейной протяженности значит принимать линейный характер причинно-следственных отношений. Если А является причиной Б, поскольку во времени оно предшествует Б, Б не может стать причиной А. Перед нами изысканно латинский принцип. Ягненка, о котором рассказывает Федор, да и самого Федра, возмущает не то, что волк его пожирает, это в порядке вещей, А то, что этот самый волк хочет утвердить свое право не на силе, а на искажении причинно-следственных отношений, река не может течь с долины в гору. Если волк стоял выше, его вода связана с водой ягненка как причина и следствие, но не наоборот. Тот же принцип управляет и внутренней логикой латинского синтаксиса. Необратимая линейность времени, которая носит космологический характер, положено в основу логического соподчинения при согласовании времен. Мы видели, что со времен Августина латинская культура из всей библейской мысли усваивает формулу, которая в латинизированном виде выглядит так. Бог создал мир в соответствии с числом, весом и мерой. Из всех греческих математических понятий, средневековье, через прочтение Пифагора в музыковедческом ключе, в качестве основополагающего метафизического принципа заимствует принцип пропорций. Однако пропорции всегда сопутствуют ясность и целостность. Данной вещью является та вещь, которая не может быть другой. Индивидуальность, основанная на определении универсальной формы, осуществленной в материи, должна проявиться ясным образом. Это универсальная, внутренне обоснованная форма, а не другая проливает свет на индивидуальность данной вещи, а не другой. Только так можно понять не только то, что данная вещь существует, но и что она единична, истинна и прекрасна. Принцип тождества, непротиворечия и исключенного третьего — вот урок, которому схоластика учится у греческой мысли. Однако греческие ученые разработали не только принцип тождества и исключенного третьего. Они также выдвинули идею непрестанного превращения, символом которого стал образ Гермеса. Гермес непостоянен и неоднозначен. Он покровитель всех искусств, но вместе с тем и бог воров. Он и юноша, и старец одновременно. Герметической назовут философию метаморфоз и алхимии и основополагающий принцип герметического корпуса открытие которого в эпоху Возрождения знаменует конец схоластической мысли и рождение нового неоплатонизма. Это принцип подобия и универсального соответствия. В схоластику данная проблема проникает благодаря асклепию, единственному герметическому тексту, переведенному на латынь. Однако она пытается скрыть и отдалить от себя соблазн непрестанной метаморфозы. В Средневековье познакомится с неоплатонизмом через христианизированную версию корпуса Дионисия. Проблема же, которую рассматривал псевдодионисий, заключается в том, что, хотя божественное единое непостижимо и предшествует всякому определению, ему все-таки приходится давать имена. То есть о Боге надо говорить, даже если он ускользает от каждого произнесенного нами о нем слова. Христианский неоплатонизм Реопагита — неоплатонизм слабый, в отличие от ренессансного неоплатонизма, который, как мы увидим далее, будет сильным. Неоплатонизм Ариапагита хоть и признает всю сложность космической структуры, тем не менее совершенно не допускает, что единое, являющееся ее истоком, представляет собой противоречивое вместилище всевозможных определений. Напротив, будучи причиной и залогом самой разумности космоса, единое постигается без какой-либо двусмысленности. Смутно и противоречиво постигаем его только мы сами, поскольку в силу неадекватности нашего языка не знаем, как его именовать. Мы пытаемся назвать его то единством, то истиной, то красотой. Но понимаем при этом, что все эти слова не соответствуют ему. С точки зрения Дионисия, говоря о Боге, мы можем использовать ряд понятий, но лишь в сверхсубстанциальном смысле. Иначе говоря, данные понятия обозначают в этом случае гораздо больше или меньше, что то же самое, того, что они обычно обозначают. Следовательно, значение их в любом случае изменяется. И поэтому Бога позволительно с равным успехом назвать чудовищем, медведем или пантерой. Ведь так мы сразу же заметим, что не говорим о нем истину и поймем, что рассуждаем о нем только в символическом смысле. Легко догадаться, сколь опасна такая ситуация. Любая, пусть даже самая уродливая частичка универсума годится для того, чтобы говорить о Боге. Но как читать книгу мира, если в ней все обозначает все. Здесь-то и может пригодиться язык мистиков, во всей его необычности, со всеми его неконтролируемыми метафорами. Однако средневековый неоплатонизм не допускает того, что допускал неоплатонизм греческий, а именно мысли о том, что Бог изливает себя в мир так, что универсум представляет собой, так сказать, иссечение самой сути единого, и что даже на самых низших своих уровнях Он создан из той же божественной материи. Христианской философии надо спасти абсолютную трансцендентность Бога, и она постепенно, такую работу над корпусом проведут позднейшие богословы вплоть до святого Фомы, преобразует неоплатоническую идею эманации в христианскую идею причастности. Божественное единое бесконечно удалено от нас. Мы сотворены из чего-то совершенно отличного от него. Оно создало нас, но между ним и нами огромная дистанция, зияние. Между нами разрыв, а не непрестанное излитие некоей магмы. Разумеется, при таком подходе, если даже допустить, что мир представляет собой целый лес, наделенных значением форм, и что все они могут по-разному говорить о Боге, мы все равно стремимся ограничить полисемию космоса. Необходимо так или иначе научиться внятно выражать ту однозначность и непротиворечивость, каковую Бог являет в себе самом. Речь идет о том, чтобы преобразовать череду аллюзий и смутных уподоблений в четкую причинно-следственную цепь, исходя из которой можно будет рассуждать однозначно. Томистский принцип аналогии основывается не на неуловимых и смутных подобиях, а на том методологическом критерии, который позволяет, в соответствии с предельно однозначными правилами, из следствий делать вывод о природе причины. Для того, чтобы это стало возможным, надо твердо верить в принцип тождества и считать, что третьего действительно не дано. Терциум нон датур. Принципы греческой логики подкрепляют средневековую веру в то, что можно провести абсолютно четкую границу как между вещами, так и между идеями. Возможность существования противоречивых мнений не исключается, Однако цель философии заключается в том, чтобы прийти к недвусмысленному выводу. Как отмечает Шеню, схоластическое рассуждение базируется на трех основных принципах. Лектео — чтение, куаэстео — исследование и диспутатио — обсуждение диспут. Лектео предполагает наличие текста. Причем, в сравнении, например, с Аристотелем или сентенциями Петра Ломбардского, предпочтение отдается тексту par excellence, то есть священному писанию. Как воспринимает этот текст латинское христианство? Завороженный обилием хитроумных переходов, содержащихся в священной книге, средневековый герменевт ощущает головокружение при мысли о бесконечности всего, что она может ему сказать. Но в конечном счете, писание предстает как некий вулкан, Причем извергающаяся из него лава никогда не пропадает в туне, но неизменно возвращается обратно и участвует в процессе обновления. Иными словами, книга должна иметь лишь один смысл, а именно тот, что имеет в виду божественный автор, и должна говорить о чем-то одном. Настойчивое стремление к отысканию авторского замысла, которое святой Фома распространяет и на светскую поэзию, отражает веру средневековых наследников латинской традиции в некую вещь, предстоящую лингвистической оболочке текста. Таким образом, средневековая культура очарована смысловым лабиринтом писания, но стремится изгнать оттуда призраков. Она усматривает в замысловатости писания чисто внешнюю особенность. Проблема заключается в том, чтобы обнаружить под этой поверхностью некие правила, выявить истинную ее интерпретацию и отбросить ложные. Если книга была написана перстом Божьим, и Бог является первоначалом тождественности, то она не может порождать противоречивых значений. Схоластическое исследование, Куаэстио, которое находит свое максимальное воплощение в томистском Куаэстио, признает разнообразие мнений и даже перечисляет, классифицирует и сравнивает их между собой. Но в тот момент, когда исследование сталкивается с наличием противоречивых мнений, и начинает предполагать возможность сосуществования двух противоречащих друг другу истин, оно выступает как некий непогрешимый механизм, сводящий к единому крайности дилеммы. Ответ признает все многообразие предшествующих мнений, но призван показать, что они, по существу, не противоречили друг другу. Упорядочивание осуществляется за счет невероятно тонких и часто сугубо формальных рассуждений. Все направлено на то, чтобы решение проблемы не было двойственным или множественным. Диспут характеризуется публичностью, предполагает возможность публичного же поражения, так как учитель не имеет права сам резюмировать все противоречащие друг другу доводы. Противники представляют их, так сказать, в свободном движении, во всей красе. Диспутатио — это ставшая практикой теория и в то же время турнир, дуэль, выверенный риск. И какую же славу облечется учитель, если ему удастся примирить противоположности и дать единственно верный ответ, несмотря на диалектическое искусство противников? Однако, как отмечает маданне диспут не ограничивается словопрением. Он должен завершиться определением, детерминатио, причем доверяют это определение учителю. Именно на его долю выпадает окончательное и не подлежащее дальнейшему обсуждению решение проблемы. Все эти приемы свидетельствуют о том, что схоластика страшится противоречия. Между тем, именно принцип противоречия узаконят представители гуманизма и возрождения, выступившие против схоластической мысли. Глава 3. Эстетика Николая Кузанского. Не надо представлять переход от Средневековья к Возрождению как резкую утрату преемственности и полную смену парадигмы. Было бы неуклюжей банальностью усматривать в Средневековье эпоху некоего легковерия, а в Возрождении — эпоху, когда утверждается критическая рациональность человека нового времени и светский дух. Напротив, в эпоху Возрождения средневековый рационализм сменяется различными формами куда более горячего фидеизма. Средневековая доверчивость вобрала в себя древнехристианскую традицию и в значительной мере еще не познанный мир природы. Доверчивость Ренессанса вобрала в себя доклассическую традицию и отношения между небесным и подлунными мирами. В XV веке утверждаются формы новой филологии. Достаточно вспомнить о критическом анализе Константинова Дара, предпринятом Лоренцо Валой. Но в то же время вновь обретенные тексты, например, герметический корпус, усваиваются с тем же отсутствием филологического критерия, с каким средние века усваивали корпус Дионисия. Тем не менее, можно утверждать, что дух гуманизма прокладывает дорогу новому взгляду на отношение «человек-бог-мир». Если средневековье было эпохой теоцентризма, то гуманизм, вне всякого сомнения, носит антропоцентрический характер. Это не означает, что на смену богу приходит человек. Просто человек начинает восприниматься как активный центр, главное действующее лицо религиозной драмы, посредник между Богом и миром. Оформлению подобных представлений содействует возрождение платонизма. Представители флорентийского платонизма обнаруживают новые тексты Платона. Средневековье знало только Тимея, Почти всегда воспринимают их в неоплатоническом духе и усматривают в них перекличку с новым представлением о роли человека во Вселенной. Платон и вообще греческие классики олицетворяют собой открытие заново, неведомые средним векам культуры. Нельзя сказать, что возрождение полностью отвергает Аристотеля. Напротив, такие его представители, как пикадела Мирандала, пытаются доказать, что Аристотель и Платон едины. С другой стороны, именно в эту эпоху возникают и процветают школы возрождения аристотелизма, одна из которых пойдет по стопам Александра Афродисийского, а другая — Аверроэса. Одновременно в литературных кругах начнется активное изучение и комментирование поэтики и риторики Аристотеля. Отрицали только ту часть учения Аристотеля, которая стала предметом официального истолкования и канонизации в схоластическом богословии. На заре XV века мы встречаем ортодоксального мыслителя, христианского философа, церковного деятеля, который наносит смертельный удар по схоластической мысли. Речь идет о Николае Кузанском, в чьем мышлении проблема совпадения противоположностей играет главную роль. Принцип противопоставления проявляется в конкретной механике ощущения и в абстрактном универсуме математических сущностей. Окружность максимального круга — это максимально прямая линия. Так происходит потому, что все находится во всем, и любая существующая вещь есть не что иное, как стяжение божественной полноты. Бог присутствует в любой точке универсума, и в любой вещи универсума происходит стяжение целостного универсума внутреннего. Кроме того, кузанец первым очерчивает идею бесконечности мира, у которого центр находится везде а окружность — нигде, так как окружность и центр — это бог, который пребывает везде и нигде. Лавджой полагает, что главной революционной идеей возрождения стало не открытие Коперника, а скорее идея множественности миров, которая обрежет в трудах Кузанца и затем утвердится в философии Джордана Бруна. Метафизические взгляды Николая Кузанского оказывают непосредственное влияние и на его эстетику, и потому вызывают у нас особый интерес. Поначалу может показаться, что Кузанец не вводит в свои произведения каких-либо эстетических идей, которые уже не находили бы широкого обсуждения у схоластиков. У него мы снова обнаруживаем определение красоты как сияние формы, как созвучие, определение форм как первообразов в божественном разуме, определение искусства как подражание природе. Все основные эстетические проблемы, от неоплатонической эстетики света и до пифагорейской эстетики пропорций, а также вплоть до размышлений Альберта Великого и Святого Фомы, присутствуют в философии кузанца, не подвергаясь на первый взгляд никакому переосмыслению или развитию. Между тем, свое видение мира кузанец основывает на идее многомерности мира, его бесконечной перспективе, благодаря чему все сущее можно рассматривать в самых разных ракурсах, непрестанно отыскивая дополнительные аспекты. Такая установка основывается на метафизическом понятии стяжения. Свертывание, развертывание и стяжение — самые частые термины у кузанца. Они объемлют собой всю его метафизику. Свертывающее бытие содержит в себе на более высокой ступени те нежестоящие виды бытия, которые становятся развертываниями, экспликациями, стянутыми этим свертывающим бытием. Характерным примером является Бог, который в своем бытии свертывает бытие всех вещей. Таким образом, в любой вещи активно проявляется присутствие целого, но причастность бытию предполагает не дробление на части, а стяжение всего бытия. Всякое бытие есть стяженное целое. В этом смысле, Всякое сущее предстает в метафизике Николая Кузанского как своего рода обращенность к целому и наделено благодаря этому целому бесконечным множеством ликов, но на более низком уровне. Однако та же самая природа универсума сообщает каждому элементу бытия эстетическую структуру. Любая часть космоса соотносится с целым через пропорцию и соответствие, то есть через гармонию и выражение света откровения. Эта эстетика уже носит гуманистический характер, и, будучи эстетикой выражения, противостоит классической эстетике, которая была эстетикой видения. Однако ощутимая дистанция отделяет кузанца и от неоплатонической эстетики вдохновения. Впрочем, кузанец примыкает к этой традиции. Уже в рамках схоластики Альберт Великий отличается от Фомы более решительным платонизмом. Там, где первый акцентирует внимание на сиянии формы, как первообраза, на материи, сформированной и сведенной в целостное единство, что говорит о приятии в то же время аристотелевского гелиформизма. Второй заостряет внимание только на форме, поскольку она соположена в целостном единстве, то есть на органическом единстве, как на чем-то сформированном и субстанциальном. Что касается Николая Кузанского, то он связан с неоплатонизмом в целом, и его эстетические корни надо искать у Альберта, А не у Фомы. При этом он отходит от своих предшественников в двух вполне определенных аспектах. Прежде всего, абсолютной конкретности Бога он противопоставляет на уровне творения конкретность и индивидуальность различных видов бытия. Противопоставляет различные развертывание единого, причем развертывание в смысле живого конкретного процесса формообразования, которое не подлежит каталогизации по типам и архетипам. У кузанца универсальные идеи предстают скорее как средство описания и понимания мира, которым наделен человеческий ум, а не как налагаемая на вещи печать, которую можно от них отделить. Кроме того, Альберт Великий акцентировал внимание на видении формы, как уже сформированной, в своей объективности, отъединенной от творческого акта. Тогда как кузанец, именно в силу строгого переживания момента творчества, которая от абсолютной конкретности Бога переходит к конкретизированию вещей, делает акцент на самом процессе формообразования в его живой динамике. Таким образом, понятие Бога как формы форм открывает путь динамическому представлению о Боге и мире. Формообразующий динамизм божественной формы порождает столько средоточий динамической и формообразующей жизни, сколько существует различных форм, по-разному наделяющих вещи божественным бытием. Творческая потенция Бога — это не только абсолютная потенция, но и абсолютный акт. Возможность совершать совпадает в ней с возможностью совершаться, с возможностью любого формотворческого процесса, при том, однако, условий, что процесс этот разворачивается под знаком трансцендирования божественного, а не эманацией. Сформированные формы выражают, эксплицируют, Существование формообразующего начала, наделившего их бытием, в первую очередь через свою способность к последующему формообразованию. Сформированные формы становятся средоточиями формообразования. Способность к прорастанию, характерная для растений, выражает, как и человеческое разумение, формообразующую мощь Творца. Таким образом, одной из особенностей форм как раз и является способность, которая породила их самих. Следовательно, в этом смысле форма представляет собой истежение самого Творца форм, о котором она и возвещает в тех же динамических связях. Именно поэтому Николай Кузанский проводит постоянные аналогии между человеческим искусством и божественным творением. В этой ярко выраженной ответственности человека-творца, в этом видении человека как продолжателя дела Божия по сотворению бесконечного мира, всегда открытого для дополнительных толкований, Безусловно, следует усматривать мощное гуманистическое начало. Примечательно, что оно зародится именно в лоне метафизики, пропитанной средневековыми богословскими умонастроениями. Творимое человеком искусство ограничено замыслом художника, он сам полагает этот предел, то есть осуществляет себя в произведении искусства, которое, будучи органическим единством, наделенным внутри себя формальным совершенством, обретает законченность как итог творческого акта. Произведение совершенно в своих границах, так как его способность к формообразованию обрела органичность сформированной и завершенной целостности, так как замысел художника и ограничивает, и превосходит ее. Таким образом, в замысле сохраняется какая-то доля способности к формообразованию, так и не в материале. Любому произведению в своих пределах изначально надлежит выражать художественный замысел, но оно никогда его не выражает в полной мере, и поэтому художник дробит свой творческий акт, полагая ему предел в других своих произведениях. Хотя в своем комментарии к Аристотелю святой Фома и намекает на то, что в сформированной форме таится определенное влечение к другой форме, средневековая эстетика все-таки остается глухой к этой мысли. Форма это форма, то есть нечто такое в чем покоится замкнутое в себе формообразующее усилие. Жесткое добавление к однозначной неприложности универсума. В трудах Николая Кузанского прорастают зародыши новых идей. Космос переливается бесчисленными гранями, а предназначение человека окрашено в тревожные тона, которые уже не покинут его никогда. Глава четвертая. Неоплатонический герметизм. Взгляды Николая Кузанского созвучны новой культуре, которая распространяется в кругу флорентийских платоников в том же XV веке. Надлежит отметить два аспекта этой культуры, имеющие отношение к нашему разговору. Прежде всего, имеется в виду представление о вселенной, исполненной противоречий, которые сочетаются между собой бесконечно разнообразными способами. Во-вторых, новое понимание функций, кое и наделяется в подобном контексте искусства как возможность творческого и упорядочивающего вмешательства в жизнь природы. Эти идеи, вписываясь в более широкий контекст неоплатонической, герметической и каббалистической космологии, оказали воздействие на теорию красоты и искусства. В противовес селективному подходу схоластов, строго ограничивавших свод классических авторов, Итальянский гуманизм заново открывает всю античную мудрость и обращается не только и не столько к комментированию Писания, сколько к наследию великих религиозных мыслителей Греции и Востока. Будь то реальные исторические лица, или же легендарные авторы, которым приписывались созданные позднее тексты. В 1492 году Испания окончательно освобождается от арабов. Среди первых событий, имевших место после успешной реконкисты, выделяется изгнание из страны евреев. В изгнании оказываются и великие каббалисты Иберийского полуострова, рассеявшиеся по всей Европе и особенно по Италии. Согласно каббалистической традиции, не только священное писание, но и творение в целом следует трактовать, исходя из определенного сочетания букв проалфавита. Их комбинации, как при истолковании писания, так и в ходе магического воздействия на само творение, неисчислимы. Между тем, гуманисты получают возможность познакомиться с арфическими гимнами и халдейскими прорицаниями, которые, правда, были созданы в эллинистический период, но заключали сочинения древних мудрецов. Через эти своды происходит распространение различных восточных доктрин. Вместе с ними в западный мир входит герметический корпус, включавший в себя ряд сочинений, также написанных, по крайней мере, в том виде, в котором мы их знаем, не раньше II века нашей эры. Марсилио Фичино, который позднее перевел и откомментировал диалоги Платона и Энниады Плотина, по распоряжению Козима Медичи приступает к переводу герметического корпуса. Осуществленный им, пусть и неполный перевод, получил название Паймандр. Фичино, а вместе с ним и все остальные гуманисты, полагал, что упомянутый корпус содержит в себе древнюю, доегипетскую мудрость, и, возможно, автором его был сам Моисей. Однако происхождение мира трактуется в первом из текстов корпуса иначе, чем в Писании. Здесь подчеркивается, что человек не только создан Богом, но и сам божественен. Его падение произошло не в результате совершенного им греха, а потому что он, влекомый любовью к природе, покорился ей. Как и всякая компиляция, герметический корпус содержит противоречащие одна другой идеи. Между тем, вся традиция, к которой обращается гуманизм, является синкретической. Наконец, сами же гуманисты, и прежде всего Марсилио Фичино и Пико дала Мирандала, стремятся доказать принципиальную согласованность между собой традиционных видов знания, которые, несмотря на кажущиеся противоречия, якобы утверждают основополагающие истины христианства. Историографическое пристрастие к складированию противоречивых истин сочетается с начатками той метафизики противоречия, основы которой заложил Николай Кузанский. Сплав неоплатонизма, каббализма и герметизма побуждает ученых новой эпохи усматривать в противоречиях лишь непрестанное струение божественной мудрости, самоосуществление Бога в универсуме. В сравнении со средневековым, гуманистический неоплатонизм носит гораздо более последовательный характер и не связывает себя с необходимостью соблюдать принцип разумности и непротиворечивости божественного начала. Восстанавливая традицию позднеантичного неоплатонизма от плотина до прокла, гуманисты формируют метафизику и онтологию, согласно которым на вершине иерархической лестницы различных видов бытия находится непостижимое, таинственное единство. Оно не поддается никакому определению и в то же время содержит в себе все возможные определения. Таким образом, оно является плодотворнейшим вместилищем противоречия как такового. Но поскольку это единое не трансцендентно по отношению к миру, а напротив, отождествляется с ним в непрестанном творческом движении, то любой элемент убранства этого мира оказывается причастным исходному великолепию. В самой глубине сотворенной реальности постоянно и всегда по-новому осуществляется совпадение противоположностей. В центре платонизма Марсилио Фичино живая связь между религией и философией. Эта проблема сама по себе не отличалась новизной. Новым был способ ее решения — возродить древнюю мудрость, которая сохраняла это единство нетронутым. Понятно, что подобная позиция заставляет гуманистов перечитывать все откровения, заново изучать все эпохи и страны, чтобы отыскать в них основу естественной, древнейшей по происхождению религии. Отсюда и восторг, который испытывали как ученые, так и их покровители по поводу открытия греческих рукописей. Именно в философии платонизма слияние метафизического мышления с религиозным приобретает наиболее последовательный вид. Однако, влекомые энтузиазмом открытий, гуманисты ставят акцент на одном аспекте платонизма — на учении о любви и на его возможных импликациях в том, что касается переосмысления роли человека в мире. Согласно Фичина, цель философской религии — обновление человека. искупление. Это обновление, в результате которого, благодаря человеку, сотворенная природа возвращается к Богу. Человеческая душа является истинной скрепой мира, ибо она, с одной стороны, обращена к божественному, а с другой — пребывает в теле и повелевает природой. Человек причастен проведению, которое управляет наделенными душой существами, причастен судьбе, которое управляет неодушевленными существами и природе которая управляет телами. Однако, будучи причастным всем трем ступеням мира, он не определяется ни одной из них. Он деятельно в них участвует. Душа исполняет свою посредническую функцию через любовь. Бог любит мир и творит его, а человек любит Бога. Благодаря узам любви, которые взаимно связывают человека и Бога, человек представляет собой живое единство бытия. Он обожествляется в процессе развития своей разумной природы в ходе бесконечного очищения и совершенствования. Подводя итог, мы можем сказать, что платонизм Марсилио-Фичино основан на представлении любви как осознании недостающего блага и необходимости поиска его, осознании интеллектуального откровения, в ходе которого приоткрывается тайная, облаченная в сакральные одежды истина. Так что философ становится священником. Теперь посмотрим, каким образом подобная позиция сказывается на эстетическом видении Фичина и приводит его к размежеванию со схоластической эстетикой. В следующем отрывке, взятом из его трактата о любви, представляющего собой комментарий на 2, 3 и 4 стихи Платонова Пира, Фичина заново обозревает все классические темы средневековой эстетики, но только для того, чтобы оспорить их. Впрочем, есть такие которые считают, что красота заключается в таком расположении всех членов, или, поскольку мы пользуемся их словами, в соразмерности и пропорциональности вместе с некой приятностью цвета. Мы не соглашаемся с их мнением, потому что, коль скоро такое расположение частей существует лишь в сложных вещах, ничто не может быть изящным. Между тем мы называем красивыми и чистые цвета, источники света, один единственный звук, Блеск золота и сияние серебра. Науки и душу. А все это простые вещи. Они доставляют нам наслаждение, как подлинно прекрасные вещи. Добавим к этому, что пропорция — это включает все члены, составляющие тело, и не существует в каждом из них в отдельности, а во всех вместе. Следовательно, один член сам по себе не может быть красивым. Но из отдельных частей рождается пропорция всего согласия. Отсюда следует нечто в высшей степени абсурдное. Вещи по своей природе неизящные, рождают красоту. Тот же самый довод побуждает нас не признавать и того, что красота заключена в приятности цвета, ибо часто цвет ярче в старике, красоты больше в молодом. Среди людей равных по возрасту часто случается, что тот, кто превосходит другого по цвету, уступает другому в грации и красоте. И пусть никто не осмеливается утверждать, что красота есть некое сочетание формы и цвета. Ведь тогда было бы нельзя считать достойными любви ни науки, ни звуки, лишенные цвета и формы, ни цвета и источники света, которые не имеют никакой определенной формы. Божественная сила, все превосходящая, продив из себя ангелов и души, тотчас же милосердно вливает в них, как в свое, сияние свое в котором заключается плодоносная сила всего создаваемого. В них, как наиболее к себе близких, она начертала гораздо более тщательно, чем в мире материи, строй и порядок всего мира. По этой причине картина мира, которую мы видим, в ангелах и душах сверкает с большей силой. Ведь в них форма каждой сферы, солнца, луны и прочих светил, стихий, камней, деревьев, каждого из животных. Мы видим образ какой-либо сферы, солнца, луны и звезд, стихий, камней, деревьев и животных. Эти картины в ангелах называются первообразами и идеями. В душах — соображениями и сообщениями. В материи — образами и формами. Эти картины ясны в мире, еще яснее в духе и преизобилуют ясностью в ангеле. Следовательно, один и тот же божий лик отражается в трех зеркалах, расположенных по порядку. В Ангеле, Духе и теле мира. В Ангеле, как наиболее близком ему, лик Божий отражается наиболее ясно. В душе, более удаленной, более темно. В теле, как наиболее отдаленном по сравнению с прочими, наиболее темно. Мы не сомневаемся, что красота эта повсюду бестелесна. Ведь никто не усомнится, что в Ангеле и в душе она не есть некое тело. Но что она бестелесна так же и в телах, это мы и выше показали. И теперь выводим в особенности из того, что глаз видит не что иное, как свет солнца, ибо фигуры и краски тела воспринимаются только, когда они освещены светом. Они не проникают в глаза со своей материей. Представляется, однако же, необходимым, чтобы они находились в глазах, чтобы были видимы глазом. Итак, Глазам открывается один только свет, изукрашенный фигурами и красками всех освещенных им тел. Наполненный таким образом свет, глаза воспринимают с помощью некоего свойственного им луча, а восприняв, видят его и все, что находится в нем. Вот почему весь порядок мира воспринимается не таким, каков он в материи тел, но таким, как он различается в свете, воспринятом глазами. И так как в этом свете он отделен от материи, он неизбежно чужд телу. Это еще более очевидно явствует из того, что сам свет не может быть телом, раз он в одно мгновение заполняет весь мир от востока до запада и безо всякого сопротивления проникает тело воздуха и воды и не загрязняется, даже будучи смешан с нечистыми вещами. Ясно, что фичина не интересует произведение искусства или вообще какая-либо прекрасная вещь, как материальный предмет которым мы наслаждаемся в силу гармонического соответствия материи, божественной идеи или замыслу художника, воплощенного в ней. Его интересует переживание красоты как способа непосредственного соприкосновения с красотой сверхъестественной. Интересно отметить, что в средние века, эпоху которой иногда приписывают умозрительное представление о красоте, имели место, как мы видели, размышления о материальной конкретности созерцаемого объекта, В то время как на заре нового времени вкус к материи как будто утрачивается. Воздержимся, однако, от поспешных обобщений. Эпоха Возрождения также породила рефлексию касательно рукотворных аспектов деятельности художника, обрабатывающего и исследующего материю. Несомненно, однако, и то, что в эту эпоху дает о себе знать и представление об искусстве как умозрительные вещи. И не случайно в XVI веке утвердится маньеристская эстетика идеи. Однако, и именно в этом заключается изменение парадигмы, в тех случаях, когда Возрождение обращается к исследованию конкретных вещей, изучает мир природы, делается это не столько для того, чтобы отыскать явленный образ космического миропорядка, заранее данного и изначально определенного, сколько для того, чтобы выявить соответствие и подобие, являющееся залогом непрестанных превращений, так сказать, перетекание одних вещей в другие в силу причин, которые ускользали от средневекового человека или отвергались им из ортодоксальных соображений. Мир флорентийского гуманизма — это мир, в котором благодаря открытию герметических текстов утверждается магия природы, и космос воспринимается как сложное переплетение причинно-следственных связей, к которым может подключиться и человек, чтобы властвовать над природой и даже подправлять влияние звезд. Глава 5. Астрология и провидение Согласно герметической традиции, космос управляем звездами. В средние века также имели место астрологические верования, хотя и тайна. Теперь же мысль о том, что различные звезды представляют собой некие посредничающие силы между Богом и подлунным миром, приводит к признанию принципа всеобщей симпатии – то есть взаимозависимости и влияния друг на друга всех частей космоса. А главное, влияние звезд на дела подлумного мира. Кроме того, и в этом сходятся приверженцы герметических, неоплатонических и особенно гностических учений, в астрологическом универсуме, зависящем от цепи эманаций, простирающейся от единого до низших аспектов творения, утверждается то, что получило название «Табель о рангах невидимого мира». Непрерывная цепь ангельских когорт, архонтов, демонов. Одним словом, чрезвычайно дробная иерархия посредников, объединяющих духовный мир с миром небесным и подлунным. Независимо от того, отождествляются ли эти посредники силами природы или с самыми настоящими сверхъестественными сущностями, человек может воздействовать на эту множественность богов и демонов лишь в том случае, если ему в какой-то мере удается привлечь их внимание и соответствующим образом направить их воздействие через теургическую практику. Приведем отрывок из трактата Джордана Бруна о магии, относящегося к уже позднему возрождению. Согласно непреложному правилу магов, в каждой вещи надо видеть, что Бог воздействует на богов. Боги на небесные тела или звезды, которые суть телесные божества. Звезды воздействуют на демонов, которые населяют звезды и заботятся о них. Одна из таких звезд — Земля. Демоны воздействуют на стихии, стихии — на различные смешения. Смешение на чувства, чувство на дух, дух же на всякое живое существо. И все это есть лестница нисхождения. Но с другой стороны, живое существо восходит к чувствам через дух, к смешениям через чувства, к стихиям через смешения, а через них — к демонам, через демонов — к звездам, через звезды к бестелесным богам или эфирным субстанциям или телесностям, через них к мировой душе или духу вселенной, и, наконец, через него к созерцанию единого, всепростого, совершенно бестелесного, абсолютного и достаточного в себе самом начала. Так от Бога совершается нисхождение к живому существу через мир, а от живого существа восхождение через мир к Богу. Между низшей и высшей ступенями находятся посредники, высшие из которых больше причастны свету, действию и деятельной силе, а низшие — мраку, потенции и силе страдательной. Глава 6. Соответствие и пропорция. Теургическая практика предстает как действие на расстоянии, которое возможно благодаря тому, что весь космос в своем основополагающем божественном единстве зиждется на неразрывные связи между существами и различными видами бытия, на всеобщей симпатии, проявляющейся через отношения подобия. Всеобщая симпатия означает, что между макрокосмом и микрокосмом существуют гармонические связи и отношения соразмерности. Мы уже сталкивались с подобным представлением в платонизме шартерской школы. Совпадение вовсе не случайное так как у философии этой школы и герметической традиции общий источник — тимей Платона. В средние века соотношение макро- и микрокосма целиком определялось стремлением Бога сотворить человека и мир по своему образу и подобию. В неоплатонизме Возрождения это отношение существует в силу необходимости по тем же причинам, по которым Бог с необходимостью раскрывает себя в мире. Поэтому, хотя в учении о всеобщей симпатии легко обнаружить возобновление интереса к средневековому понятию всеобщего аллегоризма, управляемого и контролируемого средневековыми критериями космической соразмерности, созвучия, однако важнее заострить внимание на все более радикальных различиях между двумя культурными универсумами. Одно из таких принципиально важных различий проявляется как раз в понятии подобия, проявление закона симпатии которая оформляется в учении о сигнатурах. В основе этого ренессансного учения лежит уверенность в том, что во всех вещах скрываются тайные силы. Средневековье вовсе не игнорировало эти силы. Напротив, оно напрямую связывало их с субстанциальными формами и сущностными различиями, которые нам неведомы и которые мы можем познать только через случайные различия. Единственное, с чем святой Фоман не смог бы согласиться — так это с тезисом о том, что на упомянутые тайные свойства можно воздействовать посредством какого-либо искусства. Поскольку, как мы уже видели в связи с интерпретацией аквинатом онтологии художественной формы, искусство изменяет только поверхностные параметры вещи и всегда воздействует лишь на материю, которую природа в неизменном виде вверяет художнику. Мыслители Возрождения, напротив, полагали, что природу можно изменить именно посредством искусства. Единственными, кто в средние века мог бы принять и принимал такую гипотезу, были алхимики. Но они находились на периферии средневековой культуры, держались на особицу. Совсем по-другому будет вести себя маг эпохи Ренессанса. Оккультные силы, управляя которыми можно магическим образом изменить ход природы, постигаемы потому, что отношения между ними и небесными сущностями, которые и делают их таковыми, выраженные сигнатурами, или сходством между вещами и внешними особенностями звезд. Для того, чтобы соответствие между вещами стало воспринимаемым, Бог определенным образом пометил каждый предмет этого мира, как бы наложил на него печать, которая позволяет установить соответствие с чем-то другим. Для Парацельса обозначенное представляет собой органическую жизнедеятельность, наделяющую любой предмет природы, в отличие от предметов искусственных частичным подобием некоторому состоянию, порождаемому болезнью. Через эту жизнедеятельность можно восстановить здоровье в случаях каких-либо конкретных заболеваний и исцелить заболевший орган. Кроме того, искусство обозначения учит, каким образом надлежит давать истинные и естественные имена всему тому, что Адам, первозданный, познавал во всей полноте и совершенстве. Причем почти всегда эти имена уже выражают подобие, устанавливающее отношение соответствия между различными видами сущего. Например, очанка — глазная трава. Названа так потому, что она, помимо прочего, полезна для больных и поврежденных глаз. Кровавый корень имеет такое название по той причине, что больше всяких прочих корней способствует замедлению кровотечения. Сатирий или орхис назван так потому, что имеет форму тестикул, и вселяет силу в эту часть человеческого тела. Наверное, больше всего о сигнатурах писал Агриппа Например, он называет солярными, солнечными, огонь и пламя, кровь и витальный дух, резкие пряные вкусовые ощущения, сильно смешанные со сладостью, золото за его цвет и блеск, а среди камней те, которые, подобно солнцу, лучатся, искрятся и мерцают золотом, как, например, орлиный камень который избавляет от эпилепсии и спасает от яда. Сюда же он относит и камень, называемый «глаз солнца», похожий на сияющий зрачок и укрепляющий мозг и зрение. Кроме того, бриллиант, сверкающий в темноте, предохраняет от различных заражений и вредоносных испарений. Среди растений к солярным относятся те, что обращены к солнцу, как, например, подсолнечник, и те, что складывают или закрывают листья на закате и раскрывают при восходе. Как, например, лотос, пион, чистотел, лимон, можжевельник, горячавка, ясенец, вербена, пробуждающая пророческий дар и изгоняющая бесов, лавр, кедр, пальма, ясень, плющ, виноградная лоза и растения, предохраняющие от удара молнии и не страшающиеся зимних холодов. Солярными называются многие пряности: мята, лаванда, камедь, шафран, бальзам, амбра, мускус. Медуница, столетник, гвоздика, корица, аир, перец, ладан, майоран и розмарин. Среди животных к солярным относятся все храбрые и любящие славу: лев, крокодил, рысь, баран, коза, бык. Для того, чтобы постичь силу или особенности какой-либо звезды, необходимо обратиться ко всем тем вещам, которые с ней связаны и на которые она оказывает воздействие подобно тому, как дерево для костра натирают смесью из смолы, серы и масла, благодаря использованию отвечающих как природе звезды, так и данной конкретной операции вещей. Можно добиться особого благотворного воздействия этой звезды на материю, если через посредство мировой души последняя упорядочена должным образом. Египтяне называли природу «волшебницей», потому что она способна притягивать подобное подобным. А гермес-трисмегист? пишет о том, что какое-либо изображение или удачным образом изваянную статую может миг оживить соответствующий демон. Однако герметические представления о соответствии обозначающего обозначенному уже не тождественны средневековым. В средние века это соответствие мыслилось как чистая аналогия, как знак, желанный Богом ради того, чтобы благодаря природе мы могли постичь божественные тайны. Если, например, для псевдо Алана Лильского Роза является знаком человеческой жизни, нашего земного удела, то это вовсе не значит, что роза в его представлении каким-то действенным образом связана с фактами нашего рождения или смерти. Никто в средние века, кроме разве что тайком практикующих магов, не думал, что воздействие на розу можно добиться воздействия и на наше тело. Условным исключением можно счесть только средневековых алхимиков, вроде Арнольда из Виллановы, который полагал, что из некоторых трав путем перегонки можно извлечь эликсир, полезный для здоровья. В новом же герметическом универсуме симпатия, напротив, является подлинной связью, в том смысле, что если две вещи похожи друг на друга, то, воздействуя на одну из них, можно добиться воздействия и на другую. Так что вплоть до 17 века знаменитые медики, завораженные возможностью воздействия на расстоянии, примером вы считали притяжение магнита, будут спорить об оружейной мази, то есть о веществе, которое, если им намазать оружие, нанесшее рану, станет способствовать ее заживлению. На основе принципа симпатии разворачивается хитроумная и считавшаяся действенной теория метаморфоз и трансмутаций, алхимия, а также воздействие на расстоянии на небесные силы, астральная магия. Глава, 7. Талисман и молитва. Средневековый человек знал только один способ изменения природного порядка — чудо. Искусство помогало природе совершенствовать ее деятельность, но не могло ни изменить природу, ни исказить ее конечную цель. Иные цели ставит перед собой астральная магия Ренессанса и примером тому, не лишенным вполне определенных эстетических импликаций, может служить практика применений талисманов у Марсилио Фичина. Йейтс считает, что мысли о талисманах Фичина навеял один магический арабский текст XII века, который в Средневековье имел хождение в латинском переводе под названием «пикатрикс». Кулиано полагает, что Фичина пользовался и другим средневековым источником, а именно трактатом араба Алькинди о лучах, в котором говорилось, что не только любая звезда, но и всякий элемент испускает лучи, изменяющиеся благодаря различным отношениям между звездами или другими элементами и предметами, претерпевающими их влияние. Перед нами непрерывная цепь воздействий, которые понимаются как воздействия световые, то есть имеют физическое содержание, но в ренессансном платонизме это в первую очередь любовные узы, сводящие воедино всю Вселенную сверху донизу и наоборот. Когда человек в своем воображении представляет какую-то вещь, она обретает реальное существование в этом воображении согласно ее виду. При этом воображение испускает лучи, которые начинают оказывать на вещи такое же воздействие, какое оказывает на них и сам воображаемый предмет. Получается так, что образ, запечатленный в воображении, вступает в гармоническую связь с реально произведенной вещью, согласуется с ней, как изображение сходно с натурой. Кроме того, в этом же учении вновь заявляет о себе теория духа, первоначала, которая пронизывает материю таким образом, что свойства высших тел становятся формой тел низших. Форма же низших созидается из материала, связанного со свойствами высших. Одним из источников астральной магии, вне всякого сомнения, является переведенный фичи на трактат «Синесия» о сновидениях. Вселенская симпатия возникает потому, что душа содержит в себе идеальный отпечаток чувственно воспринимаемых предметов и познается в силу синтезирующего принципа, который, подобно двустороннему зеркалу, в одно и то же время отражает и чувственно воспринимаемые предметы, и вечные архетипы, позволяя сопоставить одно с другим. Следовательно, существует некая нейтральная и общая для всех область, место встречи и равноправного сосуществования внутреннего мира и мира внешнего. Талисманы, о которых говорит Фичина, насколько это можно понять из трактата «Девита Коэлитус Компаранда», представляют собой предметы, созданные рукой человека и могущие воздействовать на высшие сущности в силу того, что они им подобны. В книге «Пикатрикс» солнце уподоблено увенчанному короной и восседающему на троне монарху, причем под ногами у него магический символ солнца. Венера предстает как облаченная в белая женщина с распущенными волосами, которая сидит верхом на олене, в правой руке у нее яблоко, а в левой — цветы. Исходя из тех же критериев, устанавливаются отношения подобия и симпатии между теми или иными камнями, цветами, животными и соответствующими планетами. Согласно Фичина, любой материальный предмет, вступая в связь с высшими силами, тотчас же претерпевает небесное воздействие. Классическим доказательством этого, взятым из герметического корпуса, становится тот факт, что египетские жрецы и маги заклинали богов, совершая определенные действия над движущимися статуями, изваянными по их образу и подобию. Талисман, Фичина, однако, всегда говорит об изображениях, представляет собой материальный предмет, в который вошел дух той или иной звезды. Различные изображения могут способствовать выздоровлению, поддержанию здоровья, обретению физической силы. Наряду с применением талисманов Фичина советует петь орфические гимны на мотив, в какой-то мере напоминающий музыку планетарных сфер, согласно пифагорейской традиции. Однако следует отметить, что точка зрения Пифагора в том виде, в каком она до нас дошла и как ее развил и передал Боэций, основывалась на том бесспорном факте, что определенные мелодии и музыкальные тоны могут вызывать ощущение грусти, радости, возбуждать или же успокаивать. Что касается Фичина, то для него арфическая магия аналогична магии талисманов и оказывает влияние на звезды. Упомянутые трактаты забилуют наставлениями касательно того, как следует носить талисманы. Как питаться растениями, имеющими отношение к тем или иным звездам, как совершать магические ритуалы с использованием благовоний и соответствующих песнопений, а также с помощью одеяний, расцветок соответствующих звездам, на которых надлежит повлиять или же добиться от них благотворного воздействия. Влияние Солнца можно добиться, одевшись в позолоченные наряды, а также используя связанные с ним цветы. Гелиотроп, медуницу, шафран, коричник. Среди животных солярными являются петух, лев и крокодил. Влияние Юпитера привлекается благодаря гиацинту, серебру, топазу и хрусталю, зеленым и бронзовым оттенком. Глава 8. Эстетика как норма жизни. По мнению Куляну, фичиновская магия представляет собой технику личностного самоконтроля, с помощью которой маг может войти в состояние напряжения или расслабления, как это часто происходит с восточными монахами, которые, часами находясь в состоянии медитации, произносят мантру и путем концентрации достигают расслабленного и просветленного состояния духа. Или с йогами, практикующими технику владения телом. Помимо прочего, практика, о которой говорит Фичина, предусматривает полезную для здоровья диету, прогулки на чистом воздухе в теплую погоду, в приятных для глаза местах, употребление вина и сахара. Необходимо очищение человеческого духа от всяческой грязи, дабы он в большей степени уподобился мировому духу и, следовательно, приблизился к небесам. Однако в указанных обрядах следует усматривать проявления известного артистизма. Их совершают эстеты, которые любовно холят свое тело, заботятся о том, чтобы обстановка, в которой они находятся, и предметы, которые их окружают, были приятными. В этой тяге к медитациями над прекрасными образами и пению приятных мелодий есть элемент эстетизма. Мага-неоплатоника в большей степени чаруют не инфернальные, а земные гармонии. И его магия, судя по всему, открывает путь не столько к господству над неясным сверхъестественным миром, сколько к приятному природному равновесию. Мы видели, что Фичина как будто отдает предпочтение отражению небесной идеи в формируемой ею материи. Однако, и в этом заключается еще один аспект новой ренессансной парадигмы, Представление о мудреце, который стремится уподобиться Богу, проникая в его тайны, в качестве побочного результата приводит к переоценке взглядов на тело и радости жизни. Любопытное противоречие. Средневековый мыслитель может подолгу рассуждать о красоте природы, но при этом никогда не делает вывода, что отношения к своему телу и среде, в которой он живет, являются составной частью идеала красоты. И напротив, мыслители Ренессанса вроде бы памятуя о нематериальности красоты. В то же время рассуждают так, будто эстетическая проблематика включает в себя не только созерцание мира, но и повседневную жизнь философа, уход за собственным телом, те места, где можно в приятности и уравновешенности, но и давая волю чувствам, прославлять чудо земной жизни человека. В представлении Фичина маг далек от того, чтобы ради развлечения вызывать духи усопших. Как это делает колду, написанный Бенвинута Челлини. Далек от того, чтобы летать по воздуху, и околдовывать людей и животных, как обычно поступали ведьмы. Далек даже от того, чтобы заниматься пиротехникой, как Корнелий Генрих Агриппа, или криптографией, как Аббат Тритемий. Маку Фичина представляет собой существо безобидное, чьи привычки в глазах доброго христианина. Не содержит ничего предосудительного или возмутительного. Можно не сомневаться, что если мы окажемся у Фичина в гостях, если, конечно, он не посчитает наше общество не слишком его достойным, что вполне возможно, то он предложит нам пойти с ним на его ежедневную прогулку. Тогда тайком, чтобы избежать нежеланных встреч, он приведет нас в зачарованный сад, весьма приятное, озаренное солнечными лучами место, где нет ни души, где воздух свеж где дивно пахнут цветы и поют птицы. Может случиться и так, что наш тюрк, облаченный в сотканные из белоснежной шерсти одеяния, начнет вдыхать и выдыхать воздух, пока, наконец, заметив, что на небе собирается туча, не решит вернуться домой, дабы избежать простуды. Дабы ощутить благотворное воздействие Аполлона и небесных граций, он примется играть на лире, а потом усядется за умеренную трапезу, и, съев немного отварной зелени и несколько листов салата, съест и два петушиных сердца, чтобы укрепить свое собственное, а также отведает баранью мозговую косточку, чтобы укрепить собственный мозг. Единственным лакомством, которое он себе позволит, будут несколько ложечек сахару и бокал хорошего вина. Причем, разглядев этот бокал поближе, мы увидим, что в нем находится нерастворимый порошок, и узнаем в нем размельченный аметист, который наверняка вызовет благоволение Венеры. Мы заметим, что его дом так же чист, как и его одежды, и что, в отличие от большинства своих сограждан, не обязанных следовать его добрым привычкам, он регулярно, два раза в день умывается. Мы не удивимся тому, что этот человек, всячески старающийся никому не быть в тягость и к тому же любящий чистоту, как кошка, не навлекает гнева властей, ни светских, ни духовных. Его терпят в соответствии с той терпимостью, а точнее с тем безразличием, какое он сам выказывает по отношению к своим менее развитым ближним, чей дух не столь прозрачен, как его собственный. Эстетика становится нормой жизни. Никто более не стремится дать богословское обоснование приятному. Приятное просто входит в повседневность как одна из действенных форм естественной религиозности. Глава 9. Художник и новое истолкование текстов и мира. Вернемся к той точке зрения, которую отстаивал Данте в своей скрытой полемике со святым Фомой, и которая была кратко охарактеризована в 6 главе 11 части. Как мы видели, Данте, воспринимая поэта как пророка, наделял поэзию таким истолкованием мира, не говоря уже о светских сочинениях, которое Фома считал возможным только по отношению к Божественному Писанию. Какое именно изменение парадигмы предвосхитил Данте, должно быть ясно из только что проведенного нами исследования в области ренессансного мышления. Данте, тем не менее, оставался человеком Средневековья, ведь в конечном счете он все-таки полагал, что литературные тексты не могут иметь бесконечных значений. Судя по всему, он сохраняет приверженность схоластическому представлению относительно четырехступенчатого толкования, позволяющего интерпретировать текст на основе какой-либо энциклопедии. Однако после Данте понятие энциклопедии как перечня знаний меняется. Дело не в том, что в эпоху Ренессанса и последующие времена отсутствовало понятие энциклопедического свода знаний. Напротив, ренессансный и барочный энциклопедизм Более всеобъемлющ и насыщен, чем средневековый, ведь помимо прочего, он осваивает неведомые ранее науке области. Однако что касается неоплатонического и герметического течения, которое ощутимо повлияло на эстетику нового времени, то здесь энциклопедия больше не может быть замкнутой и однозначной, равно как не может освещаться каким-либо единым авторитетом, как это было в случае со средневековой церковью. Если мир бесконечен, Если все существа родственны друг другу в соответствии с то и дело меняющейся системой симпатических и сходственных отношений, то изучение мира, этого непроходимого леса символов, всегда останется незавершенным, открытым. И чем более открытым будет такое познание, тем более трудный, неопределенный, таинственный характер будет оно носить, оставаясь при этом уделом немногих. Схоластическая дидактика признавала и использовала аллегории для того, чтобы лучше объяснить тайну всем людям, даже не ученым. Ренессансный символизм прибегает к использованию экзотических иероглифов и неизвестных языков, чтобы скрыть от толпы истины, доступные лишь посвященному. Как замечает пикадела Мирандала в своей «Онтологии», сфинксы из египетских храмов напоминают нам о том, что мистические учения — должны оставаться сокрытыми от непосвященной толпы завесую загадок. Немного надо для того, чтобы от идеи прочтения Вселенной как некой книги перейти к идее открытого прочтения поэтических текстов и вообще произведений искусства. Есть основания предполагать, что подобные представления возникают примерно в то же время, когда начинает формироваться протестантский принцип свободного толкования писаний, и, следовательно, когда зарождается герменевтика нового времени. В начале главы, посвященной природе символа и аллегории, мы рассмотрели определение данной Гёта, которые ставит акцент на заключенном в символе множестве неуловимых значений и на постоянном расширении его смысла. Мы видели, что данная позиция была чужда средневековью. Во многих современных историях эстетики средневековое представление о символе даже отождествляется исключительно с представлением об аллегории, которая между тем, отрицается. Столь же чуждыми для средневековой культуры будут и манеристские учения о быстром уме, идея, барочное осмысление метафоры как средство познания, идея возвышенного характерная для эстетики XVII века, не говоря уже о романтической эстетике гения и вдохновения. Все настойчивее заявляет о себе такое представление об искусстве, в котором образ художника все больше и больше обретает черты исключительности, связывается с интуитивным ощущением радости, открывающей перед ним путь высшего познания. Художественный дискурс начинает все сильнее отличаться от дискурса философского, не говоря уже о дидактическом. В итоге, в рамках идеалистической эстетики, художественный дискурс начинает обретать признаки абсолютной автономии, нередко представая как более полный и более глубокий способ познания человека и мира. Мы напоминаем об этой эволюции, дабы уяснить себе, что именно в ходе последующего многовекового развития и переработки средневековых эстетических теорий, при всех их изначальной чуждости данному процессу, были, по мнению многих исследователей, предвосхищены многие эстетические идеи нового времени, и позиция Данте представляется в этом плане весьма показательной. Глава, 10. Выводы. Мы отнюдь не стремились к тому, чтобы в ходе предпринятой нами реконструкции схоластических теорий красоты и искусства каким-то образом реабилитировать их. Что сталось со многими средневековыми идеями? Пережили ли они свое время? Возвращались ли к ним в те или иные эпохи и как это происходило? Можно ли заново интерпретировать их в свете наших современных интересов? Все это должен решить сам слушатель. Но не стремясь к реабилитации этих теорий, мы равным образом не должны потворствовать и их забвению, исходящему из историографического принципа, который можно вкратце выразить так. Чем позднее, тем лучше. Иными словами, опять же вкратце, мы не считаем, что полезно придерживаться такого взгляда на историческое развитие, согласно которому всякая теория, как только определяются ее хронологические рамки, начинают оцениваться всего лишь как феномен некоего смутного движения духа, или кого-либо еще, к все более высокому и всеобъемлющему синтезу. Весьма спорным кажется и стремление отыскивать в веках, пришедших на смену средневековью, лишь те составляющие, которые вроде бы отрицают или преодолевают предшествующие этапы развития. Мы в какой-то мере прибегали к подобному подходу в предыдущих разделах так как нам требовалось осветить возникновение и утверждение альтернативных по отношению к общепринятым идей. Но можно было бы написать и новую историю эстетических идей, где внимание заострялось бы как раз на тех случаях, когда вторую жизнь или реинтерпретацию получали принципы классической и средневековой эстетики. Кроме того, можно было бы показать, в какой мере к средневековым идеям более или менее сознательно обращаются многие современные теоретики и художники. Достаточно одного и притом самого противоречивого примера. Я имею в виду Джойса, который выстраивает свою теорию богоявления, многим обязанную постромантической эстетике, перерабатывая в своих произведениях «Стивен – герой и портрет художника в юности», те критерии прекрасного, которые мы встречаем у ангельского доктора Фомы Аквинского. С другой стороны, исследования в этом направлении могли бы привести к любопытным результатам. Например, стало бы ясно, что Маритан начинает с воссоздания средневековой эстетики в неатомистском, на первый взгляд, ключе, и потом, на тех же основаниях, начинает выстраивать эстетику творческой интуиции, которая, на наш взгляд, гораздо больше перекликается с герметическим платонизмом Возрождения, чем с учением схоластиков. Однако, если усматривать актуальность средневековой эстетики, например, в том, что с помощью представления аквината о ясности можно объяснить современный рок-концерт или картину Полока, то такой подход выглядит чересчур элементарным. Элементарным в том смысле, что его не назовешь ложным. Но истина это? сродни утверждению о том, что во всех культурах огонь — это символ тепла. Любое философское понятие, взятое в своем самом широком смысле, позволяет объяснить любую вещь. Разумеется, используя аристотелевское понятие потенции, можно объяснить и работу автомобиля. Однако при всем том, метафизику Аристотеля невозможно перевести в плоскость современной физики. В нашей исторической реконструкции мы, напротив, хотели показать, что на поставленные им вопросы о природе эстетических явлений средневековый мир отвечал в контексте своей собственной весьма влиятельной философии, в контексте своей культуры, своего мировосприятия, Иными словами, историческая реконструкция эпохи Средневековья, как и всякой другой эпохи, должна прежде всего помочь нам лучше понять эту эпоху. Если же, постигая ее на более глубоком уровне, мы захотим поразмышлять и о нашем времени, принимая во внимание, что во всяком случае по своей прописке историограф относится не к тому, а к нашему времени, тем лучше. Но если и писать историю средневековой эстетики, то именно для того, чтобы по мере возможности Показать, как мыслили люди средневековья, а не как мыслим или должны мыслить мы. В этой книге мы попытались в сжатом виде рассказать о том явлении, которое в хронологическом плане начало заявлять о себе за несколько веков до тысячного года. Протянулось до поздней схоластики с ее дискуссиями, протекавшими в культурной среде латинского средневековья, и обрело самобытные черты. Таким явлением была средневековая эстетическая мысль, отличавшаяся от эстетической мысли предыдущих и последующих веков и не сводившаяся к непрестанному повторению почти канонических терминов и формул. Эта мысль не была монолитной и менялась с течением времени. От пифагорейской эстетики числа, которая являлась реакцией на сумятицу варварских эпох, она переходит к эстетике гуманистической, сосредоточившейся на художественных и прекрасных произведениях искусства, унаследованных от античности нашедшей свое выражение в каролингском возрождении. Затем, в условиях относительной политической стабильности, эстетика, разработав теологическую иерархию универсума Вселенной именно вов-кризис, связанный с наступлением тысячного года, становится философией космической упорядоченности, как бы в ответ на ранее прозвучавший призыв Эриугены, который представлял англосаксонскую культуру, уже достаточно зрелую и богатую в годы до Каролингского застоя. Пока Европа облачается в белое одеяние церквей, как после наступления тысячного года сказал Рудольф Безбородый, крестовые походы будоражат провинциальную жизнь средневекового человека. А борьба коммун сообщает ему новое гражданское сознание. Философия сначала обращается к природе как мифу, а затем приходит к конкретному восприятию естественных вещей. И прекрасное становится атрибутом никакого-то абстрактного порядка отдельных предметов. Между оригеном, который неумолимо отстаивает тезис о том, что Христос был внешне безобразен, и богословами XIII века, которые превращают Христа в сияющий красотой прообраз художественного изображения, пролегает период, отмеченный формированием христианского этоса и рождением богословия земной реальности. Соборы выражают собой мир схоластических сумм, где каждой вещи отведено свое место. Бог и когорты ангелов Благовещение и страшный суд, смерть, ремесла, природа. Наконец, сам дьявол, включенный в миропорядок, который его судит и не дает ему выйти за пределы принципиальной благости всего творения, выразимого в форме. На вершине своего развития средневековая цивилизация стремится к тому, чтобы через прекрасную и любую другую ценность запечатлеть неприходящую сущность вещей в прозрачной и в то же время сложной формуле. Но для этого потребовались целые века упорных студий и вера в гуманизм вневременных ценностей. Между тем, время идет, и хотя философии удается уловить сущность вещей, сущность эта уже изменяется в свете данных опыта и науки. Теоретическое систематизирование, неизбежно отставая от практических начинаний и усилий, достраивает эстетический образ политического и теологического порядка в тот момент, когда он уже подтачивается со всех сторон. Подтачивается в связи с пробуждением национального сознания, формированием народных языков, использованием новых технологий, пробуждением нового мистического чувства, социальными волнениями, теоретическим сомнением. В какой-то момент схоластика, будучи учением универсального католического государства, конституцией которого являются богословские суммы, энциклопедии и соборы, а столицей Пражский университет. Начинает понимать, что ей приходится считаться с поэзией, написанной на народном языке, с петраркой, который презирает парижских варваров, с формированием новых ересей, с извлечением из небытия более или менее древних текстов, написанных на языках, позабытых средневековьем, с новой экспериментальной и количественной наукой, с другими представлениями об индивиде и обществе, о дозволенном и недозволенном, о счастье и грехе, об уверенности и тревоге, и, следовательно, роковым образом, с новыми представлениями о прекрасном, безобразном и искусстве. Можно было бы, конечно, написать историю эстетических понятий, как они мыслились комментаторами святого Фомы, писавшими в xv 16 веке, а также представителями контрреформаторской схоластики, вплоть до Мерсье и сторонников несхоластической эстетики. Однако это было бы совсем другое исследование. Во введении мы говорили о двусмысленности понятия средневековья. Но все-таки даже в своей неопределенности оно устанавливает хронологические рамки, которые позволяют считать наш труд законченным.